Глава шестая. «Да это издевательство какое-то». Ворчу себе под нос, преодолевая последний лестничный пролёт до квартиры. «До своей любимой уютной квартирки, где мне так хорошо, когда не приходят всякие странные люди. Нет, я, конечно, предполагала, что помогать людям, раз уж пошла на это нужной днём и ночью. Ну, Но помилуйте, отдыхать же мне тоже нужно. Хотя бы иногда. Вы должны были прийти сегодня в клинику» сообщаю Нахалу, на что он самодовольно так ухмыляется. «Я сам решаю, куда и когда мне приходить». «Нет, ну вы слышали это? Все-таки зря я позарилась на его деньги и интересный случай. Нужно было выставить его еще прошлой ночью. Вы не можете врываться ко мне домой, когда заблагорассудится. Так не принято в современном обществе. К тому же уже очень давно человечество изобрело мобильную связь. Это же телефон у вас в руке? Научить пользоваться?» «Иногда мне безумно, прям до трясучки хочется как следует поорать, как делают все нормальные люди. Но как профессионал своего дела, подобного позволить я себе, увы, не могу. Вся моя злость и невысказанные претензии к окружающим остаются в спортзале, куда я хожу пару раз в неделю. Завтра надо бы йогой заняться. Я уже говорил, что у тебя отменное чувство юмора. Облокотившись о стену, он явно не собирается уходить». «Ждёт, что я открою дверь и уверен, что я соглашусь на его ненормальные условия». «Самоуверенный мужик, даже слишком». «Послушайте, Саид, просто Саид и на «ты». «Не люблю эти расшаркивания». «Нам так проще будет, согласись». «Становится смешно». «Это он пытается меня расположить к себе?» «Разве не наоборот должно быть?» «Как скажешь?» «Киваю и достаю ключи». «Только у меня условие. Сеанс будет недолгим. Я очень устала». Сражаться с этим упрямцем и правда бессмысленно, только время потеряю. Он нависает надо мной, пока я открываю дверь, тем самым нарушая допустимые границы и врываясь в мое личное пространство. Пространство, куда я никого никогда не впускаю. По коже пробегает мороз, но я списываю это на холод в подъезде. «Если есть какие-то проблемы, скажи, я порешаю», — произносит и негромко, практически мне на ухо. «Сначала нужно порешать твои проблемы, а тут у нас поле непаханное», отвечаю ему с ехидной ухмылкой, толкая дверь внутрь. «И главная твоя проблема – ты сам». «Ты предлагаешь мне пустить пулю себе в висок?» Он проходит следом за мной и расстёгивает пальто. «Нет, для начала прекрати вламываться ко мне посреди ночи». Показательно снимаю ботинки, однако мой наглый гость даже не думает снимать обувь. «Нужно прибавить в счёт химчистку ковров». «Вламываться посреди ночи к одиноким красивым девушкам моя страсть. Ничего не могу с собой поделать». Поднимаюсь со стула, стаскиваю с себя все еще мокрую куртку. «Я не девушка для тебя, Саид. Я врач твоей души, бесполое существо. Максимум, кем я могу быть для тебя, это другом, не более». Он опускает взгляд на мою грудь, пялится беззастенчиво, так же, как и в прошлую встречу, даже не пытаясь скрыть свои мысли, что четко проступает на его самодовольном лице». Мне будет трудно с этим смириться кукла надя с такими сиськами говорить о дружбе просто неприлично «Сделаем вид что ты этого не говорила а я не слышала в противном случае ты должен будешь уйти и наши встречи прекратятся Хаджиев улыбается широко и искренне как мне кажется по-мальчишески как-то подозреваю он не часто так улыбается чтобы без сарказма без иронии и хищного взгляда кукла надя Тянет и не громко упирается руками по обе стороны от моей головы, что вынуждает податься назад. Открою тебе страшный секрет. Всё запретное манит меня. Я люблю нарушать запреты. Эта близость меня уже серьёзно напрягает, и я вынуждена пойти на попятную. Проходи в комнату, пожалуйста. Он отталкивается от стены, уверенным шагом идёт в гостиную, а я тихо выдыхаю. Надо собраться, что-то я совсем расклеилась. Да кто он вообще такой? Обычный мужик с тараканами, коих я наблюдаю каждый день. Соберись, Надя, не показывай ему свой страх. Уговариваю себя по пути в комнату и жалею, что не открыла бутылку вина по пути домой.